точка. Глава 1. Изумруд, отправленный для встречи охраны транспортов и шедший всё время на полном ходу, нашёл их в условленной точке рандеву чуть к югу от Готских островов. К этому времени уже совершенно стемнело. Луна ещё не взошла, но рассеянного света звёзд было достаточно, чтобы опытные сигнальщики крейсера Даже в тумане смогли обнаружить караван русского обоза с восемью кабельтовых. Прекратив сближение, чтобы исключить всякие неожиданности, передали свой позывной. После первой попытки со стороны транспортов не было заметно никакой реакции. После повторной передачи сигнала также тишина. Попробовали осторожно приблизиться. В третий раз, передав свой позывной и лишь после получения соответствующего отзыва, подошли к борту Камчатки, бывшей главной в конвое. Кратко доложив начальнику тепловики детали обнаружения, а самое главное последовавшее сближение со своими транспортом, с крейсера посоветовали удвоить вахту у сигнальщиков на мостиках, отправив всех, кто стоит сейчас вниз на отдых. После ли чего, изложив кратко подробности боя в том виде, в каком он их знал, командир крейсера капитан-тавроран Габорон Ферузен предложил пробежаться до места и разузнать, что к чему. Помимо разведки, это позволило бы избежать случайной стрельбы в случае внезапного появления из-за урода и из темноты. Да так и маневрируя по близости, И будучи готов появиться в любой момент, он мог обеспечить гораздо более эффективную защиту. До ближайшей вражеской базы было меньше шестидесяти миль, но теоретически ожидались встречи лишь с вспомогательными крейсерами. Все остальные японские корабли должны были быть намного севернее. Считалось, что с началом боя основных сил передовые дозоры между островами Гота и островом Квильпарт. будут сняты или, как минимум, существенно ослаблены. Это должно было позволить проскочить нашим транспортом по самым берегам, где вероятность встречи с патрульными судами считалась минимальной. На всякий случай планировалось вести конвой на максимальной скорости, чтобы иметь возможность уклониться или уйти обратно на юг в случае невозможности продвижения к намеченной точке. На случай встречи с рыбаками, каботажниками или нейтралами имелся строжайший приказ не либеральничать и топить всех, но в обязательном порядке принимать все меры для спасения экипажей. В первую очередь, наисчиталась задача сохранения секретности выдвижения, а все возможные политические и дипломатические осложнения оставлялись на после войны. Примерно в половине одиннадцатого со стороны берега показалась цепочка огней. На транспортах сыграли боевую тревогу, а расчеты тридцати семи и сорока семи миллиметровых орудий, которыми пароходы были утыканы как ежи иголками, навели их на обнаруженную цель. Конечно, в случае реального боя толку от них было бы мало, но отбиться ночью от миноносцев шансы были. Двесь конвой. Развернулся на северо-запад. Ягневскоры пропали из вида. После примерно получаса хода курсом на середину пролива развернулись обратно. Вскоре такие же огни разглядели на западе. Только эта цепочка была короче и реже, а поскольку транспорт и так от неё удалялись. Да обошлось без лишнего маневрирования. В том, что эти огни имеют явно не природное происхождение. никто не сомневался однако в третьей столь оживлённое движение в районе предстоящего базирования было большой нешой донастью с камчатки передали на все суда приказ сбавить ход до 5 узлов да капитану первого ранга радлову прибыть на борт для совещания когда шефский заманкающий в колонии иртыш на котором держал свой флаг командир транспортов к младший флагман во тряде нагнал флагманскую мастерскую, всего быстро спустили шлюпку, чтобы доставить Радлова на военный совет, но ее тут же разбило волной о борт. Пришлось совещаться через мегафоны с мостиков максимально сблизившихся транспортов. После недолгих размышлений решили продолжить движение, увеличив ход до полного, рассудив, что в случае появления серьезных сил японцев Но все равно уже не уйти, а эти огни вполне могут быть рыбакскими флотилиями. В два часа ночи зашла луна. При ее свете стали видны вершины гор Осиямы и Сэнда на юго-западной конечности острова Фукуэ с правого борта, воздушающиеся над дымкой. По их вершинам, явно выделявшимся на общем фоне, удалось точно определить свое местоположение. до намеченной точки оставалось не более восьми миль, но из-за непредвиденных задержек аборд с опаздывал на два с лишним часа. На паровых катерах, еще стоящих на палубах транспортов, уже развели пары. Их планировалось спустить на воду милях трех от места и послать вперед на разведку и высадку десанта для захвата причалов и всего, что способно плыть в окрестностях деревушек на острове Сагана. Ветер начал стихать, и волны под берегом стали заметно меньше. В таких условиях уже устарелось возможным использование катеров и спуск их на воду с транспортов. Примерно в половине третьего прожекторы Скамчатки и Анадрия тщательнейшим образом начали обшаривать берег острова Сагана, именовавшегося точкой в оперативных планах, входя в пролив с юга. Десантные команды на шлюпках и катарах уже приблизились к Ойсу, на южной его оконечности, стремясь скорее высадиться на берег у рыбацкой деревушки, расположенной чуть восточнее его юго-восточного склона горы Онодака. Вдали все их хлипкие деревянные пристани и этогоселения, еле пришвартованные рыбачьи джонки. Почти сразу миморы с Камчатки Засекли работу японской радиостанции где-то совсем рядом, и я тут же забили со ей искрой, а повести всемофором все сюда южной группой. Одновременно мины котера двинулись вглубь пролива, где снова были замечены те же огни, что и три часа назад. Скоро выяснилось, что это были рыбаки, возвращавшиеся с моря. Это вызвало огромное облегчение. Принять бой сейчас? Не было никакой возможности. Сообщением об этом и об обнаруженной в Ражевской станции немедленно отправили катер к северному входу в пролив, где должны были разворачиваться корабли второй группы, не имевшей радиотелеграфа. Спустя 10 минут после начала иллюминации у южного устья пролива точно так же озарился ярким электрическим светом прожекторов Берег у северной оконечности острова Сагана. Досаживал десант, выдвигали шпарты для премьера глубин и обвеховки форваторов. Многократно обкатанные на учениях операции выполнялись в быстрой и чёткой. Уже в половине пятого все транспорты вошли в пролив, заняв предписанные каждому места. На оба берега свозили десантное орудие и пулемёты Оборудовались и маскировались огневые точки и посты наблюдения и освещения. Меноры тут же прокладывали линии связей. При этом катера и шлюпки сновали между кораблями и берегом в почти полной темноте, соблюдая правила светомаскировки. Разведотряды отправились вдоль берега в поисках японской сигнальной станции, а разгоревшаяся вскоре перестрелка в районе вершины Онодаки показала. сколько вот они всё же нашли спустя полчаса появился посыльный доложивший что наблюдательный пост оборудованный парой динамо и станцией беспроводного телеграфа обнаружен и уничтожен найдены трупы трёх японцев в морской форме ещё несколько скрылись воспользовавшись темнотой наши потери трое раненых и один пропавший без вести учитывая Со японская раца, похоже, осталась незамеченной. Судя по вновь воцарившейся тишине в эфире, работы по развёртыванию базы продолжались в максимальном темпе. На восточном неизведанном берегу пролива было найдено место для постановки на якорь буксиров "Свирь" и "Русь", оборудованных под штабные корабли для сил обороны восточного сектора. Все коммуникации подводились к этим пароходам, От них велись провода к прожекторным постам, размещенным на берегу ближе к орудий. Катерная флотилия, охранявшая восточные и северные посты к проливу, также была привязана к этим кораблям, с которых пополняли все запасы и получали все распоряжения. Связь с противоположным берегом была возможна лишь с помощью сигнальных фонарей. А с наступлением темноты или при ухудшении видимости только по сильным и репетичным катерами, что было недостаточно надёжно, так со рассчитывать приходилось в основном на себя. Как только рассвело, появился и изумруд, немедленно подошёл к борту йертыша для пополнения запасов. С него сошла десант народа при содействии все тех же отрядов добровольцев Зачистившее остров Сагана, были обнаружены и взяты в плен ещё два японских матроса, а офицер и два его подчинённых погибли в перестрелке, в которой были ранены пятеро матросов с крейсера. В развалинах сигнальной станции не нашли ничего, кроме пепла сгоревших документов и книг.